Горелов отделился от двери и все с той же жесткой улыбкой твердыми уверенными шагами быстро направился к выходной камере. — Кто-нибудь из команды находится сейчас за бортом? — спросил он Матвеева, который быстро и ловко, несмотря на перевязанную руку, помогал ему надевать скафандр. — Так точно, товарищ военный инженер. Шалавин и при нем Марат с Павликом. — Давно вышли? — С полчаса, не больше. — Куда они направились? — «Точно не знаю, товарищ военный инженер! Куда-то назюет!» «Ага, ну ладно, спасибо!» Очутившись за бортом, Горелов запустил винт на пять десятых хода и взял курс прямо на север. Отплыв километров на двадцать от подлодки, он некоторое время усердно охотился у дна и на различной высоте над ним. Он хватал все, что казалось ему незнакомым, «Заполняя мешок рыбами, морскими ежами, г о л а т у р и я м и гидрополипами, глубоководными раками, придонными моллюсками, через час он, по-видимому, решил, что поработал достаточно. Плотно замкнув мешок, Горелов снесся по радиус под лодкой, определил при помощи лейтенанта свое местонахождение и сообщил ему, что собирается поработать еще час-другой, после чего опять снесется с под лодкой и вернется домой». Отклонившись от подлодки, Горелов натянул на руки электрические перчатки, проверил готовность ультразвукового пистолета и, запустив винт на 10 с я десятых хода, понесся на восток, поднимаясь все выше и выше над дном. Впереди перед ним тянулся с юга на север великий подводный хребет. Где-то здесь, высоко вздымаясь над его ровным гребнем, находилась вершина, о т к р ы т о й Шелавином. Горелов долго и безуспешно искал е ё наконец нашел и, пустив кислород в воздушный мешок, поднялся на нее. По глубомеру она отстояла от поверхности океана всего на 1100 метров. Горелов заметил на ней отдельно стоявшую скалу с углублением вроде просторной ниши. Пустив в ход внутренний механизм воздушного мешка, он загнал обратно в патрон кислород, и сел на небольшой обломок скалы. Когда поднятая им туча ила рассеялась, и вода вокруг приобрела свою обычную чистоту и прозрачность, Горелов снял электроперчатки, вынул из мешка металлический ящичек, взятый из пишущей машинки, и, выбрав ровное место на обломке, поставил ящичек рядом с собой. Потом приладил к нему длинные тонкие детали, и ящичек получил вид странного морского ежа, с растопыренными во все стороны необычайной формы иглами. Между этими иглами он натянул тонкий провод и один его конец обернул на левой руке вокруг кнопки, к которой обычно пристегивается перчатка. После этого Горелов нажал на верхней площадке ящичка кнопку. Часть его передней стенки откинулась, Легла горизонтально, и на ней оказалась миниатюрная клавиатура пишущей машинки. Наверху оставшейся части стенки засветилось длинное узкое окошечко. За окошечком видна была натянутая бумажная лента. С трудом работая огромными металлическими пальцами на крошечных клавишах машинки, Горелов принялся медленно выстукивать на них. В безбрежные пространства водного и воздушного океанов понеслись непонятные сигналы. Эцит, эцит, слушай, эцит, говорит Ина-2, говорит Ина-2. Эцит, эцит.